Нынешнее время. Фанни. За воротами школы Лилу развеселилась. Круто, 3 недели не ходить сюда. Если бы я знала, ЭФК, что это так просто, устроила бы всё раньше. Лилу называла Фанни по её инициалам, ФК, Фанни Куртем. "Так это же её имя и фамилия", объяснила она Эстебано, когда он спросил, что это значит. Фанни машинально ответила, отчерится какими-то банальными фразами, мол понимает ли она, как ей повезло учиться в частной школе у лучших преподавателей, заниматься, чем хочется и вообще, хватит вести себя как избалованная девчонка, которой всё дозволено. Завибрировал телефон Фанни. Сообщение от Катрин, главного редактора. Она требовала приехать как можно скорее, поскольку уже 11:32, а Фанни до сих пор нет. Мне надо на работу, вздохнула Фанни, набирая ответ на экране смартфона. Ты едешь со мной. Халилу испуганно выпучило глаза. Что? Ну уж нет. Я поеду домой. Что там со мной случится-то? Не знаю, раздражённо отозвалась Фанни. Может, ты решила продать свою девственность на интернет-аукционе, как в прошлом году в августе, или покрасить фиолетовым перила в нашем подъезде, как сделала в октябре? Это был цвет фуксии в честь акции Розовый октябрь для привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости раком молочной железы. Тебе, конечно, и в голову не приходит хоть как-то в ней поучаствовать. Перекрашивание перил без разрешения домоуправления ещё никого не спасло от рака. Учись, становись онкологом, если это действительно важно для тебя, а досаждая людям делу не поможешь. Фанни схватила патч-через руку и потащила к метро. Лили очень охотно подчинилась. В вагоне она надела наушники, прислонилась щекой к окну и принялась листать свою ленту в Инстаграме. Фанни проверила почту и теперь молча смотрела на Лилу. Она пыталась вспомнить себя в 15 лет, как она хотела, чтобы с ней обращались, с какими взрослыми могла бы ужиться. Отношения с падчерицей не складывались, а Фанни ненавидела проигрывать. В её детство Не было того, что есть у Лилу: частной школы, каникул на юге, гаджетов и шмоток, которые валились бы точно с неба по щелчку пальцев. С 14 лет Фанни работала каждое лето. После выпускных экзаменов одна уехала в Париж поступать в школу журналистики. чтобы оплачивать своё обучение, хватала из любой работы, выкручивалась как могла, влезала в долги, но ничего не говорила матери, которая держала ресторанчик на пляже Бувиль-Сюрмер в департаменте Па-де-Кале и особо не переживала, что её старшая дочь питалась одними макаронами, так как на другое не хватало денег. Когда родители Фанни ещё были вместе, они постоянно пропадали на работе, особенно в период отпусков. Они никогда не ходили на родительские собрания, никогда не проверяли её домашние задания, не было и семейных ужинов, когда Фанни с сестрой возвращались из школы, им даже не оставляли готовую еду, которую они могли бы разогреть в микроволновке. Не было ни сказок на ночь, ни поцелуев перед сном. Каждый вечер, кроме понедельников, родители проводили на кухне ресторан. Он их засасывал, словно чёрная дыра, в часы наплыва клиентов. и речь не была о том, чтобы подойти к ним с просьбой подписать согласие на экскурсию или чек на обед в школьной столовой. Сколько раз её младшая сестра Анжелика подделывала подпись матери в их дневниках. Квартира располагалась прямо над рестораном, а Фанни с Анжеликой проводили вечера перед телевизором, утоляя голод чипсами или остатками дежурного блюда из вчерашнего меню. По выходным, особенно в высокий сезон, Им часто приходилось помогать с обслуживанием гостей в зале. Для Афаньи это было настоящей пыткой. Она не выносила шумы и суету, мешающие ей делать домашние задания. В отличие от сестры, она вовсе не видела в таких субботах и воскресеньях возможность попозже лечь спать, выпить втихаря бокал другой вина или пофлиртовать с местными парнями. До переезда в Париж она нигде дальше Лилля не бывала, поэтому, оказавшись в столице, изо всех сил старалась стать настоящей парижанкой. Перенимала у своих новых приятельниц акцент, манеру одеваться, говорить, вести себя за столом. Она делала всё, чтобы получить профессию, о которой всегда мечтала, поэтому ей трудно было понять, почему Лилу не пользуется дарованными ей возможностями. Фанни краем глаза поглядывала на патч-черицу. Пухлые щёчки, нарисованная фломастерами радуга на конверсах, неизменная гигиеническая помада со вкусом вишни, а дома под подушкой спрятан плюшевый мишка. Без него она не засыпала. Раньше, за вызывающим макияжем, скейтерскими свитшотами и мини-юбками, за которые Лило получала замечания в школе, Фанни видела лишь маленькую девочку, рано оставшуюся без мамы. Так было, пока однажды, два года назад, меняя постельное бельё на кровати Лилу, она не нашла её дневник. Их отношения уже тогда были непростыми, и Фанни подумала, что, прочтя несколько страниц из тетрадки, в которой Лилу всё время что-то рисовала и записывала, она будет лучше понимать падчерицу, её вспыльчивость, гнев, её отчуждённость. Открыла дневник наугад и наткнулась на фразу «гибель». Иногда мне хочется, чтобы Фанни умерла. Мы были бы счастливы втроём: Оскар, папа и я. Фанни в ужасе закрыла тетрадку и неожиданно для себя расплакалась. В тот день она решила, что хватит пытаться что-то изменить. Если повезёт, в 18 лет Лилу уедет из дома, а пока придётся смириться. У мужчины ее жизни был лишь один недостаток — его дочь. «Идем», — сказала, вставая Фанни. Только Фанни вошла в офис редакции, как на нее налетела Катрин. «Ну, наконец-то! Во сколько, ты думаешь, начинается рабочий день? Ты не на почте трудишься!» Но тут же расплылась в широкой улыбке. «Привет! А ты, вероятно, та самая Лилу!» Ко всем, кто был моложе двадцати пяти, Катрин относилась с необыкновенным терпением и с какой-то нелепой обходительностью. Вот миллениалы всё понимают, восклицала она с умилением, вышедшей из ума старушенцы, столкнувшись с ума сбродством, непунктуальностью или непрофессионализмом некоторых стажёров, а они беззазренья совести этим пользовались. "Да", ответила Лилу, удивляясь, что Мачи рассказывала о ней. "Подожди меня здесь", скомандовала Фанни. "А зачем?" «Пусть тоже заходит», — возразила Катрин, жестом приглашая их следовать за ней. «Наверняка Лилу с открытостью её мышления будет интересно увидеть внутреннюю кухню журнала». Фанни беспокойно взглянула на Лилу и прошептала. «Веди себя нормально. Это моя начальница». Лилу пожала плечами, явно польщённая словами об открытости своего мышления, и отправилась вслед за Фанни в кабинет, отгороженный стеклянными стенами. Катрин села за стол. Напряжённость, с которой она держалась, выдавала переполняющие её эмоции. Фанни прекрасно знала такое состояние начальницы. Катрина обладала безошибочным чутьём на темы, способные зацепить читателя. Темы, которые порождают страсти, разпаляют споры в социальных сетях из-за семейными ужинами, заставляют кликать, лайкать, делиться, комментировать. Катрин держала паузу. Но у неё точно было что-то припасенно для Фанни. Это ощущалось в наилитеризованной атмосфере кабинета. Я придумала тему, с которой мы запустим новый сайт. Фанни нахмурилась. Но «Ну, я полагала, что мы будем это обсуждать на совещании на следующей неделе. Я уже подготовила презентацию, и у меня есть несколько соображений. Нет, нет, забудь про совещание. У меня гениальная идея, стопроцентно выигрышная тема, и ты лучше всего подходишь для этой работы. Хочу, чтобы ты принялась за неё как можно скорее. И что за тема? Удивлённо спросила Фанни. Просто я думала, Катрин не дала ей договорить и с торжествующим видом выдала: Сара Лероа. Сара Лероа. Фанни будто получила по голове кирпичом, свалившимся с пятого этажа. Она вся напряглась. Сара Лероа. Мгновенно всплыли и другие имена и события, которые Фанни оставила далеко позади в городе своего детства, откуда сбежала без оглядки. Это имя произнесённая вслух, словно содрала корку с не до конца зажившей болячки. Катрин с энтузиазмом продолжала. «Вчера я вспомнила, как на прошлой рождественской вечеринке ты, немного перебрав шампанского, рассказывала, что вы с ней из одного городка и что твоя младшая сестра училась с ней в одном классе. Всё так?» Лилу выпучила на Фанни глаза. «У тебя есть сестра?» Фанни натянуто улыбнулась. Разговор принимал совершенно неожиданный оборот. «Я преувеличила. Да, мы жили в одном городе, но она была младше меня, и это вовсе не значит, что...» «И всё же вы учились в одной школе. Ты, безусловно, знакома с людьми, имеющими отношение к той истории. Журналиста, который был бы в теме больше, чем ты, нам не найти». Фанни в недоумении посмотрела на неё, написать об этой истории, но Сара пропала 20 лет назад. Вот именно 20 будет этим летом, и в следующем году виновный в её гибели выйдет на свободу. Я хочу сделать серию статей, приуроченную к этой круглой дате, исключительно для онлайн-версии журнала Медам. Количество посещений сайта резко возрастёт. Портреты причастных к истории людей, выдержки из протоколов следствия, детские фотографии. Люди любят читать про убийства, психопатов и всякое такое, и в кои-то веки все будут единодушны во мнении. Каждый, кем бы он ни был, левым, правым, либералом или неонацистом, понимает, что убийство 15-летней девочки — это плохо. Ты помнишь дело Дюпон де Леганес, французского потомственного аристократа, который подозревался в убийстве своей жены и четверых детей? Как оно выстрелило? Для запуска нового сайта лучше истории представить нельзя. Убитая девочка, душегуб, 20 лет творящая о своей невиновности, так и не найденное тело, и всё это в декорациях морского курорта на пляже, к тому же написано журналисткой, лично знавшей жертву. Согласись, идеальная тема. Да нет же, я вовсе не знала её лично, и вообще уехала из Бувиля за год до происшествия. Но это же твоё родное захолустье. В таких местах все друг друга знают, и потом никто не поедет проверять. Ты журналистка, рассказывай истории, твоя работа. Фанни потеряла дар речи. Она даже забыла о маминой смерти, которая странным образом выпала из круговорота этого дня, с каждым часом становившегося всё ужаснее. Катрин с торжествующим видом расхаживала взад-вперёд по кабинету. Просто невероятно, что ты оттуда. Было бы глупо этим не воспользоваться. У онлайн-версии есть преимущество нет ограничений по объёму материала. И я это вижу так. Еженедельные статьи с середины июля по середину августа с эксклюзивными фотографиями и видеосвидетельствами местных жителей. Возьмёшь интервью у школьных учителей, бывших друзей и соседей Сары. Даю тебе полную свободу действий. Это твоя возможность обратить на себя внимание. Это мой подарок тебе. Можешь не благодарить. Катрин, я не уверена, что Но Катрин уже не слушала Фанни. ходила из угла в угол своего просторного стеклянного кабинета, такая довольная, словно только что изобрела тостер. Я своё дело знаю. Ты идеально подходишь для этой задачи. Выезжаешь в понедельник. Фанни удивлённо вскинула брови. Выезжаю? Куда? В этот, что ты там, Сюрмер, к своим родственникам? Такую историю надо раскручивать на месте. Ты же мечтала побывать на родине. Мне интересна эта тема, запротестовала Фанни. И ты прекрасно знаешь, что я не пишу о происшествиях в провинции. До рождения Оскара Фанни была спортивным журналистом, освещала крупнейшие соревнования в Европе. Когда забеременела, решила, что пора завязывать с разъездами и устроилась в медам-магазин. Но она частенько тосковала по прежней работе. Неожиданное возражение Фанни привело Катрин в негодование. Она резко остановилась, прищурилась за стёклами своих очков в роговой оправе и нависла, подбоченясь над Фанни. «Так, ладно, ты всё ещё хочешь получить пост редакционного директора нового сайта Медам? Или оно ну, его к чёрту?» Фанни сглотнула. Конечно, она хотела эту должность, но не такой ценой, не через скандальный репортаж об убийстве девочки в духе жёлтой прессы, тем более что единственной целью публикации будет продать побольше рекламы. Есть же другие темы, начала была Фанни. Первым делом надо завоевать аудиторию, потом поговорим о других темах. Все твои транспортные расходы за счёт редакции, не благодари. Шит. Вот дерьмо. Я уже 4 минуты, как должна быть на совещании. Мне надо бежать. Отправляйся в первую командировку. Если понадобится фотограф или видеооператор, напиши. Я выделю тебе денег, о'кей? Твои до сих пор там живут. Фанни тут же вспомнила об утреннем сообщении сестры. Живут. А вот только мама скончалась. Я бы хотела отпроситься на несколько дней, чтобы её похоронить. А вот чёрт. Все чувствую, но есть и положительные моменты. Мы оплатим тебе дорогу, так что одним выстрелом убьёшь двух зайцев. Шокированная Фанни пыталась сообразить, ждёт ли Катрин от неё благодарности, и вдруг, в тот момент, когда она подумала, что хуже уже ничего случиться не может, заговорила Лилу, до сих пор не дававшая о себе знать. Прошу прощения, Катрин. Могу я вас кое о чём попросить? Слушаю тебя, Фанни, не решается с вами об этом поговорить, но я должна пройти профессиональную стажировку, и мне хотелось бы поработать с ней над этим проектом. Это возможно? Ну, конечно. Но вам нужно будет подписать официальный договор. Пришли все данные мне на mail. Вот, видишь, Фанни, я тебе даже стажёрку даю. Давайте, девочки, за работу. Катрин схватила свой iPhone. И стремительно выскочила, позвякивая браслетами, которые всегда и везде возвещали о её появлении. Фанни пребывала в ступоре. "Так что, меняем дислокацию", в конце концов произнесла Лилу, зевая и направляясь к выходу. "Идём ко мне в кабинет", пробормотала Фанни. "Вызову тебе такси". "Ничего не поделать, Лилу придётся побыть полдня одной". А Фанне нужно было обязательно найти новую тему для запуска сайта. Её мутило от одной мысли, что придётся вбить в поисковик Сара Леруа. «Я думала, ты родилась в Париже», — сказала Лилу, плюхнувшись в кресло в кабинете мачехи. Фанне не ответила и достала телефон, чтобы вызвать машину. Лилу заговорила снова. «Хочешь, я заберу Оскара из школы? Ведь тебе надо собирать чемодан». Могу отвезти его покататься на велосипеде в парке Бют-Шамон. Мне не надо собирать чемодан. Я не буду делать этот репортаж. Если ты рассчитываешь таким образом решить проблему со своей стажировкой, то очень ошибаешься. Даже не думай, что я возьму тебя с собой. Куда это? Ты вроде никуда не едешь? Не удержалась эторония Лилу. И как тебе удаётся быть такой невыносимой? У тебя всему научилась ФК. Так я могу забрать Оскара. Лилу и Оскар обожали друг друга. Фанни всегда это казалось странным, потому что её отношения с падчерицей заметно ухудшились именно после рождения Оскара. Но Лилу всегда относилась к брату с нежностью. Она заботилась о нём, постоянно придумывала какие-нибудь игры, читала ему книжки и делала всё это с невероятным терпением, которого ей не хватало в других обстоятельствах. И называла его только мой младший братик. никогда не подчёркивая, что они сводные. Да и Оскар смотрел на свою сестру с таким обожанием, что Фанни иногда становилось страшновато. Впрочем, надо признать, забота об Оскаре единственное, что она доверяла подчрица. К тому же, находясь со своим братом Лилу, хотя бы не вытворяла глупостей, смысл которых был понятен ей одной. Разумеется, можешь, но возвращайтесь не позже 6 часов. А день жат на перекус подкинешь Фанни порылась в сумочке, достала 10 евро и протянула их Лилу. Никакой химии, купи банан и несладкие рисовые хлебцы. Круто, нет слов, умеешь ты порадовать детей. Кстати, ты действительно знал эту девочку, которую убили? Нет, совсем не знала, солгала Фанни. Лилу хотела было ещё что-то сказать, но не решилась. Ну что ещё, вздохнула Фанни. Не знаю. Твоя мама. Мне очень жаль. Даже старым людям тяжело терять своих матерей. Неожиданная печаль в голосе Лилу застала Фанни врасплох. Она покачала головой. Спасибо, но это не это не так, как было у тебя, когда умерла твоя мама. Я со своей матерью не ладила. Правда? А почему ты никогда не говоришь о своей сестре? Я всегда думала, что ты такая грымза, потому что была единственным ребёнком в семье. Мы с ней тоже не ладим, ответила Фанни, пропустив оскорбления мимо ушей. Со сколько же ты не ладишь, Авка? А тебе не приходило в голову, что проблема может быть в тебе? Никогда не думала обратиться к психологу. Фанни глубоко вздохнула, чтобы не дать волю эмоциям. Надо понимать, что пытаться понравиться каждому, когда все против тебя, Пустая трата времени. Что верно, то верно. А как, кстати, зовут твою сестру? Анжелика. Такси будет через 2 минуты. Ты знаешь, как отсюда выйти, поэтому не провожаю.